Пушкин был великодушен, щедр на деньги. Бедному он не подавал меньше двадцати пяти рублей. Но он как будто старался быть скупее и любил показывать, будто он скуп. Нащекин по записи Бартенина. Пушкин у нас здесь. Он много занимается своим Петром Великим. Чаадаев Тургеневу, 25 мая 1836 года из Москвы. Последний раз Шевырев видел Пушкина весной 1836 года. Он останавливался у Нащекина в Дегтярном переулке. В это посещение он сообщил Шевыреву, что занимается словом о полку Игореве, и сказал, между прочим, свое объяснение первых слов. Последнее свидание было в доме Шевырева. За ужином он превосходно читал русские песни. Шевырев. Помню, в последнее пребывание у нас в Москве Пушкин читал «Черновую русалки». А в тот вечер, когда он собирался уехать в Петербург, мы, конечно, и не подозревали, что уже больше никогда не увидим дорогого друга. Он за прощальным ужином пролил на скатерть масло. Увидя это, Павел войнович с досадой заметил. «Ты такой неловкий! За что не возьмешься? Все роняешь!» «Ну, я на свою голову. Ничего» ответил Пушкин, которого, видимо, взволновала эта дурная примета. Благодаря этому маленькому приключению Пушкин послал за тройкой, тогда ездили еще на перекладных, только после 12 часов ночи. По его мнению, несчастье, каким грозила примета, должно миновать по истечении дня. Последний ужин у нас действительно оказался прощальным. Нащекин. На Нащекин носил кольцо с бирюзою против насильственной смерти, и в последний приезд Пушкина настоял, чтобы он принял от него такое же кольцо. Оно было заказано, его долго не несли, и Пушкин не хотел уехать, не дождавшись его. Кольцо было принесено поздней ночью. По свидетельству Донзаса, кольца этого не было на Пушкине во время предсмертного поединка, но перед самою кончиною он велел подать ему шкатулку, вынул из нее бирюзовое кольцо и, подавая Донзасу, сказал «Отопщего нашего друга». Бартенев со слов Нащекина. Пушкин взял с собой в Петербург моего меньшого брата Нарского. В это путешествие случилось маленькое приключение. Нащекин утром другого дня, по их отъезде, на лестнице нашей квартиры нашел камердинера Пушкина спящим. На вопрос моего мужа Как он здесь очутился, тот объяснил, что Александр Сергеевич, кажется, в селе Всехсвятском, спихнул его с козел за то, что тот был пьян, и приказал ему отправиться к Нащекину, что тот и исполнил. По возвращении из Петербурга брат рассказывал, что Пушкин в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шел по дороге вперед и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними о хозяйстве, о семье, о нуждах, Особенно же любил вмешиваться в разговоры рабочих артелей. Народный язык он знал в совершенстве и чрезвычайно скоро умел располагать к себе крестьянскую серую толпу настолько, что мужики совершенно свободно говорили с ним обо всем. На Щекино. Пушкин много и подолгу любил ходить. Во время своих переездов по России нередко целую станцию проходил он пешком. А пройтись около 30 верст от Петербурга до царского села ему было нипочем, Бартенев. Я приехал к себе на дачу 23 третьего в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении. Деньги, деньги, нужно их до зареза. Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают, не знаю зачем, просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тетке. «Азия, дай мне чаю. Я просить не буду». Пушкин на щекину. 27 мая 1836 года из Петербурга. Наталья Николаевна родила. И Александр Сергеевич приехал опять несколько часов позже. Баронесса Вревская к барону Вревскому.